Глава восьмая. Всё, как ясным днём на его. Разину кажется, что лежит на палубе струга, что его тихо несёт по течению, а перед ним синий парус. Но приглядываясь, удивился. Его правая рука лежит в стороне и манит к себе, двигая пальцами. Вон тело, оно тоже далеко от глаз, а близко сапоги человека в синем кафтане. У человека вместо лица жёлтый большой лист бумаги, под бумагой, свисевшей к низу, дрожит светловолосая борода. Разин слышит, что человек читает, и силится понять. В своей дьявольской надежде вор, клятвопреступник, похотел святыню обругать, не ведая милости заступления пречистые московских Выше синего кафтана, бороды и жёлтого листа бумаги высятся зубчатые стены. За стенами лепятся один над одним золотые кокошники без лица. Они идут кверху, а вверху горит на солнце золотой крест. Вот диво. Разин хотел встать, коротко почувствовал недвижность тела, в нём пробудилось упрямство и злость. Выдохнув широкой грудью, крикнул. Что ж я сатана и сорвался с постели. Перед ним у другой стены горницы мерно качается люлька, завешанная синей камкой. Верх люльки до половины украшен бахромой из жёлтого блестящего шёлка. Раздуваясь от движения вверх-вниз, шевелится за люлькой в одной рубахе, наискосок съехавшей с плеча и пышной груди Сидит Ириньица. Тут же, немного в стороне, на той же лавке, лежит раскрытая книга, горят восковые свечи, перед книгой юродивой тычет по странице пальцем и спорит сам с собой. «Сказывала окуню столетнему, взбудишь гостя! Ой, Степанушка, должно опился старик, и будто его огневица взяла, бредит, без ума стал! Причистые! Московских!» «Нет, сия ложь. В книге, списанной у Кирилла протопопом, вот, дьявол наперед рассеивал свои клеветы, слагая сказы о ложных богах, рождаемых от жен», — кричал юродивый, не обращая внимания на уговоры и риндицы. Разин стал спешно одеваться. «Куда ты, сокол? Ой, голубь голубый, спи, покеда сумеречно. Я аство налажу, да и запьем чего хмельного». И протопоп ложь. В Кириловой книге указано: Сатана сам вселится в Антихриста. Детка, да перестань уже. Ой, ты сокол светлый мой. Дай хоть глянуть ещё в твои глаза. Дай я все шадренки твои перецелую. Щемит сердце, спать не могу, и будто насовсем отпускаю тебя. Чей, увидимся. Не весни. Скоро надо мне вон из Москвы, душу она мою метёт. И вышел, а за ним слышался слезливый голос Ирингицы: Ворон столетний угнал мою радость. Глава 9. Избегая тупых закоулков и видя через низкие дома кремлёвские башни, Разин с Слободой пробирался к реке. Размахивая руками, ему навстречу брели по снегу люди. Сзади недалеко шли двое в длиннополых шубах, длинные бороды в инее. Один раз спрашивал, другой хвастливо сообщал. «Да не ж, да и ты бегал халдеем!» «Прыдко бегал, пакеда патриарх не спретил. А и много-таки я пожег плауном бород человечих. Зато не один раз о крещении во льдах плавал». Неозорка, лихоманки не хватил. Слова стали непонятны, люди отстали или свернули куда. Сзади старайся пойти рязно, меся ногами снег, скользя и вывёртывая сапогами, чтобы легче идти, шли трое. Один на ходу кричал: "Добры есть Новгородские ременники, до да маму заплечного не угодят ни в жизнь". А что? А вот Это день не кнут, ежели я его в руке не восчувствую. Да взял, ребята, приплел к кисти-то, свинцу плашки. Ой, дьявол. И нынче, кто его по норовке не купит, на раз смерть. Ой, ты. Ейбо. Дьяк удары чтет. Рот отворит за словом, а он раз. И битой закатился, язык висит. Ой, пес. Жонок-то к тех с полудара. Ну, те знают, шепчут. Потом где у банис увидимся. И ни что, мознёт гладко, кровь прыснет, а мясо цело. Разин ещё долго слышал выкрики: "О, ну, вот дьявол!" На одном из перекрёстков поколений в снегу стояли нищие богоделинские божедомы: старики, женщины в заплатанных кафтанах, в душегреях истрёпанных с чужого плеча. Они пели от нашествия поганых, чуждых языцей помилуй От полона погаными, мудрых и сильных князей, бояр, воевод, купцов помилуй, Господи. В синей однорядке, в меховой шапке, пышнобородый купец в расшитых узорами валенках стоял перед воспевающими. Хватал иршаными рукавицами из корзины у мальчишки-подростка хлебы, раздавал нищим. Те кланялись, касаясь головами снега, тянули монотонно снова то же. Благоденствие великому государю, великому благоверному князю Алексею Михайловичу, воеводам, боярам, жилетским людям пошли все благие господи. Разин, спускаясь по ступеням, вырубленным на снежном косогоре, думал: "Да жду ли когда, что тех, за кого молят, зачнут клести?" "Казак, удал молодец!"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 Разин спустился на лёд, глянув вдаль реки. У мясных рядов стояли осиманные с обрубленными до колен ногами коровы туши. У ларей рыбников хвостами вверх, на тупых мордах, как точённые к боярским крыльцам столбы, прислонены крупные самые. В снежном тумане двигалась около ларей толпа. Пыстрее была эта толпа там, где продавали шёлк и ситец. Руслом реки шёл несмолкаемый гул. Не лжёшь ли? Кто бьёт и увидал разен отступающую от рыбных рядов толпу худо одетых людей. На них желтее полушубками напирала другая в сапогах, в ушастых валяных шапках. Толпа в полушубках вооружена кольями. В упи гильцов, ребята, от движения людей в полушубках болтались наушники. Разин, сбросив шубу, завернул рукава кафтана. Эй, голубьба, стой! Толпа отступающих остановилась. У нас атаман. Стой! Люди с кольями в руках заголдели. То не бой, убойство! У казака сабля. Вишь, пистоль, рубяты. Немочно казаку биться. А с кольём мочно. Киньте палчье, кинул саблю. Ежели в кулаке это бьёте, «Владайте вазами! А ну давай, гольцы!» Покидали колье на лед. «Эй, казак, мы колье кинули!» «Добро!» Разин шагнул к лежавшей шубе, отстегнул ремень с саблей, кинул пистолет на овчину. Толпа подчинилась ему. Он выстроил ее, встал в голове толпы и крикнул. «Ну, зачинай!» Две толпы плотно сошлись. Разин бил кулаками в грудь, и каждый, кто не увёртывался от удара, отлетал и падал. Там, где он шёл, лежали люди. Ага, дьявола. Возы наши и по уговору полушубки тоже. Сговор неладный. По что лишнего бойца приняли? Кричали полушубки. В гузне свербит. Разин прошёл толпу в полушубках. Кто лежал, кто бежал прочь. Но враги между собой перемигивались. Разин, смекнув сговор, повернул в сторону шубы с оружием, а когда он повернул, сбив с ног встречного, что заслонял дорогу, раздался свист в кулак, и в то же время над головой у казака взвелась петля, захлестнула шею. Э -э, — Э-э-э, дь-я-а... В шагах в десяти в стороне из-под татарской шапки белели оскаленные зубы. Руки в кожаных рукавицах быстро матали ремнную бичеву. Не помня хорошо себя, но и не боясь, с судушьем в груди Разин кинулся на блеск зубов, большими руками вцепился в жилистую шею врага, толчком к груди свалил навзничь. Татарское лицо под грудью Разина побогровело, роскосы и глаза выпучились. "Шайтан, шайтан!" Хотя петля худо давала дышать, Разин двинул плечами, крустнули кости. Он завернул в рагу шею с головой за спину. Тебе поголов, гляди, юмашку кончил. Скользнули по льду сапоги. Разин не успел защититься от хлёсткого удара кистенья. Удар потряс всё его тело. Река слорями с, с пёстрой толпой рыжей стены Кремля с пятнами золочёных кокошников на церквах закружилось, позеленело, только где-то далеко прыгали огоньки не то крестов на солнце, не то зажжённых свечей, в ушах длительно зашумело. Глава десятая. В верхнее окно пыточной башни веет сухим снегом. Огонь факелов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 колокольный звон закинуло в башню ветром киврин за столом крестясь сказал всенощно отошла должно по ком церковном панафиду по поют звонет суевана нынче худой иж жидко брякает у дверей на скамьях как всегда два дьяка один в синем и другой в красном кафтане дьяк в красном ответил «То, боярин, в Архангельском соборе звон!» «То-то звон жидкой! Ну, Иваныч, с Богом! Приступим!» «Приступим, боярин!» — ответил подручный дворянин. «Заплечный, бей! Дьяки, пиши!» «Жах!» — хлестнул кнут. «И еще, и еще!» По желтой спине и синих рубцов пошли к низу кровавые бахромы. «Жах!» «Волна!» Пять ударов счел Дьяк. Из-за стола мёртвый голос киврен спросил: Замышлял ли ты, вор Иван Разе, против увоеводы Юрия Алексеевича Долгорукова, а коли замышлял против посланного в войну государём царём полководца, то и против великого государя замышлял ли? Против всех утиснителей казацкой вольности, против увоевод, бояр, голов и приказных? Замышлял, прерывающимся голосом, но твёрдо ответил вздыбы бородатый курчавый казак: "Пишите, дияки. Сносился ли ты, вор, с Обсковским стрельцом и Евкой козой и прочими ворами, кто чернил имя государя, великого князя всея Руси, и лаял похабными словами свейскую величеству королеву?" Жалость многое берёт меня, что не ведал того, не мог к тому доспеть, сносился б. Ещё что молиш? Сносился бы со всеми, кто встал за голодный народ против обидчиков, что сидят на Руси хучь злых татар. Пошёл бы с теми, кто идёт на бояр и воевод, утиснителей. Прибавь заплечный кнута вору, пущай всё скажет. Жж. Жёлтая спина битова всё больше багровеет, штаны от тяжелели от крови сползают вниз. "Олна, всего сочтино 20 боёв", говорит дьяк. Мёртвый голос из-за стола. "Кого ещё вор назовёшь пособником бунта, заводчиком? Не сносился ли с шарпальниками, что пришли с Обскова, и на реке Луге под Ивангородом грамили судно аглицкого посла? А ещё скажи тех кто живет в дьявольском злоумышлении противу великого государя?» Пытаемый не отвечал. В нише башни, где до пытки стояло подножное бревно палача, под ворохом рогож блестели на каблуках больших сапог подковы. Сапоги зашевелились, застучали колодки, из рогож высунулась черная голова с окровавленным лицом. Покрывая ветер и звон колокольный, раздался голос. «Брат Иван, жив буду, твоя кровь трижды отольется!» «Стенька, злей пытки знать, что и ты хватан!» «Очнулся!» — Иврин показал желтые зубы улыбкой. Волчьи глаза метнулись на рогожи. «Жаль, не приспело время, ино двух бы воров тянуть разом!» «А по что, боярин, не можно?» «А вишь не можно, Иваныч!» Морозову не был, а надо ему довести, что заводчик солейного бунта взят и приведен. Да неужто быть он должен не у нас, у Квашнина. Морозову надо б надовести, Иваныч. Ну, заплечный, внуши пытошному правду. Снова бой кнутом. Первый кнут брошен, помощник палача подал новый. Заплечный тяжелой тушей, отодвигая назад массивные локти в крови. Топыря широкую спину в жёлтой кожаной куртке, налёг на бревнов, сунутое между ног пытаемого, трещат кости. Прибет трещит: "А всё упорствуешь? Сказывай, вор пособников, заводчиков, супостатов государя". Подвешенный кричит из последних сил: "Дьявол, всё сказал". Заплечный: "Должно с поноровкой твой кнут" Подкинь к огню, огонь дело правильное. Помощник палача накидал дров на железный заслон под дыбой. Палач вынул давящее к низу бревно. Густой дым скрыл от глаз дьяков и боярина пытаемого. Пламя загорелось, стало лизать ноги казака. Запахло горелым мясом. Пытаемый стонал, скрепел зубами шипче и шипче, потом зубы начали стучать, как в сильной лихорадке. Шлёпой рукой в вершаной рукавице о стол киврин, воззрясь на пытку, шутил: "От того ему жЫк преет, что государева шуба ладно греет. Заплечный, кинь в огонь клещи, побелеют, срежь ему тайный ут, да и рёбра ломать придётся". На огне зашипели брызги крови. Повач сказал: "Упытошного боярин нижним проходом бьёт кровь". А слаб ты, бумастер, отдых дай, изведётся скоро не всё скажет. Ты крепко на бревно лёг, порвал чрева. Ну и то, не на пир его суды звали. Так вот, дьяки. Был ли поп ему дан, когда вели? Встал дьяк в синем кафтане. Боярин, когда пыточного ввели во Фролову, поп к нему подходил. Допыточный да Иван Разя ваял папа и поп ушёл. Но не надо, папа, без папа обойдётся. Пытаемый снять с дыбы, лицо чёрное, шатаясь на обожжённых ногах, с трудом открывая глаза, слабым голосом сказал, как слепой, поводя и склоняя голову не в ту сторону, где под дорогожами лежал Разин второй. Стенька, брат, у гроба стою. Упомни меня. Не забуду, Иван. Прости. Еврин, сбросив на стол рыжий колпак, крикнул: "Скаля, редкие зубы. Истеньку честь окажем не менее. Стрельцы, отведите другого рядом. Опяльте в кольцо". Захватив факел, четверо стрельцов отвели Степана Разина в пустое, рядом с пыточным отделением башни. Сбили с рук колодки. Из-под кровавых бровей Разин вскинул глаза на стрельцов. Всем кто пёс боярский заплачу щедро. Стрельцы распялили руки Разину по стене, вдели их в железные кольца, на шею застегнули на цепи ременное ожерелье с гвоздями. Сказывали: "Удал лунь, да птице вольной ему не клевать". Из головы от удара кистеньем всё ещё сочилась кровь, поочкало лицо, склеивало глаза.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 Заводчиков сказать не хотел, и пытанной накрепко пытки не снёс. Верши, заплечный, вот тут, жги. Раздался протяжный стон, прикованный к стене Разин слышал, как загремело железо заслона и грузное скользнуло под пол. Стрельцы, мост спустить. Кончим, помолясь Богу, устал я, да и за полуночь будет. И тот же мёртвый голос продолжал: Заплечный бери кафтан, одежда казнённого за всегда полочу. Не от нас, иди. Рухлить не стоит того боярин, чтобы с полу сдымать. Богат стал, но ну, твой помощник не побрезгает, заберёт. Тушите огни. Глава 11. полная мыслями о госте, что утром рано покинул ночлег, Ириндица, качая люльку, пела: Разлучили тебя, дитятко, с родимой горькой матушкой. Баю-баю, моё дитятко, во лиса лиса дремучие угоняли роднобатьевку. Баю-баю, моё дитятко, вырастай же, моё дитятко, в одинокой, крепкой молодости. Баю-баю, моё дитятко. У тебя ль до на дворе стоит новый терем оденьоханик. Баю-баю, моё детка. За дверями шаркнула мёрзлой обувью, звякнуло железо, горбуну бога передвигаясь, спустился в горенку. И песнь уже подобрала Ириха. Неладно поётся детка, на сердце тоска. И запела другую. Ох ты, котенька, коток, кудревая стеньки лобок. Ай повадился коток в обоярский теремок. Ладят котика словить, И острые лапки изломить. Вишь, убогой, это веселее. Горбун снял с себя шубное отрепье, Кинул за лежанку, Снял и нахолонувшее железо. Бормотал громко. Пропала наша, Коли народ правду молот. Помру, не увижу беды над боярами-обидчиками. Худа! Что худо, ворон? Да боюсь и риха, что нашего котика бояры словили. Опять худое каркаешь. Слышал на торгу, да около кремлёвских стен. Иреница кинулась к старику, схватила за плечи, шёпотом спросила: "Что? Что слышал, сказывай?" Иж загорелась, иж пыхнула: "Дело не сделаешь, огледи опять в землю сядешь, как с Максимом мужем то будет, не гнети плечи." Удавлю урода, не томи. Максим не вечером по минуть. Кишка гузённая, злая был. Что же чул? Чул вот. Народ молот, гости Степана привезли к Фроловой на санях, голова пробита. Стрельцы народ отогнали, а его дева Фролову уволокли. Необлыжно, он ли тот детка? Боюсь, что он на Москве в кулачном бою ухвачен.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 рубаху белого шёлка с короткими полокот рукавами на волосы рефить низанную окатистым жемчугом платьё шёлковый душегрею на лисьем меху достала из сундука шапку кунью с жемчужными кисточками И сохла бы гортань моя ну куда ты без самоига с сокровищем идёшь в разбой на еду волку вдыхала он тебя припекёт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 Зеда, на зри малова, бери деньги из-под головашника, корми мой чаще, не обрасти васьютку. Денег хватит без твоих. Ой, баба, сама затлеешь и нас сожжёшь.